Рядовой Башмаков Рассказы Был в нашем взводе, взводе десантников, солдат по фамилии Башмаков. Удивительно невезучий человек. Не везло ему постоянно, всегда и во всем. На стрельбу идем. Все стреляют нормально. Он обязательно умудрится всадить пулю в чужую мишень. По тревоге поднимаемся. Сапоги перепутает. Кросс побежим, ногу вывихнет. Короче говоря, все у него не как у людей. Поэтому командир взвода старался держать Башмакова подальше от глаз начальства. Как начинаются учения или проверка, так Башмакова либо в наряд по кухне отправляют картошку чистить, либо дневальным по казарме, либо еще куда-нибудь, лишь бы подальше. Так было до тех пор, пока не сменился у нас командир взвода. Новый командир, лейтенант Петухов, вызвал к себе Башмакова и говорит. «Невезучих людей, Башмаков, не бывают. Бывают люди недисциплинированные, ясно?» «Так точно, — говорит Башмаков, ясно!» «Отныне вам никаких поблажек не будет, — говорит лейтенант. И вы свои штучки бросьте, ясно?» «Так точно, — говорит Башмаков, ясно!» И тут через несколько дней как раз учение, и нашему взводу выпало особое задание произвести разведку в тылу противника. Лейтенант Петухов на всякий случай не спускал глаз Башмакова и в самолете посадил возле себя, нарочно, и прыгнул сразу вслед за ним. Их парашюты раскрылись почти одновременно. И вдруг лейтенант увидел, что Башмаков летит не вниз, а вверх. Да-да, его парашют поднимался вверх, «Рядовой Башмаков!» – закричал лейтенант. «Вы куда?» «Не могу знать!» – закричал Башмаков. «Немедленно вернитесь!» – закричал лейтенант. Но Башмаков продолжал медленно лететь вверх. «Вернитесь сейчас же!» – еще громче закричал лейтенант. Что ответил Башмаков? Он уже не услышал. Ведь лейтенант летел вниз, а Башмаков вверх. И расстояние между ними все увеличивалось. А между тем все объяснялось просто – Парашют Башмакова попал в восходящий поток теплого воздуха. Будь на месте Башмакова другой солдат, он бы наверняка растерялся и от страха натворил бы каких-нибудь глупостей. Но Башмаков не испугался, он даже не удивился, потому что он привык, что с ним всегда что-нибудь происходит. Он спокойно летел, словно на воздушном шаре, и смотрел вниз. И все запоминал, что было внизу. А внизу был лесок. а в леске танки противника. Так Башмаков летел довольно долго, а когда приземлился, то сразу пробрался к своим и доложил о танках. И лейтенант Петухов после учений объявил ему благодарность за самообладание и находчивость. С тех пор Башмакова перестали считать невезучим. А как только его перестали считать невезучим, он и правда перестал быть невезучим.